Back. Ахиллес наносит ответный удар. Энлиль Маратович встретил меня у лифта. «Успел в самый раз», — сказал он, глядя на мой лоб. «Уже идет жеребевка». «Жеребевка? Да! Тебе подбирают халдея для дегустации». «Кто подбирает?» «Они всегда делают это сами».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 Все было как во время моих занятий с Локи, но кое-что оказалось новым и неожиданным. Я чувствовал, что происходит у меня за спиной. Я ощущал очертания коридора, поверхность стены, пола со всеми их неровностями, словно видел их каким-то рыбьим глазом на затылке. Это было головокружительно. Двери зала раскрылись, и в коридоре появились Мордук Семенович и Локи. По их виду было ясно, произошло что-то неожиданное. — Ну, кто? — спросил Энлиль Маратович. — Слушай, — сказал Мордок Семенович, — вообще труба! Они Семнюкова выбрали, замминистра! — Бля, — пробормотал Энлиль Маратович, — вот только этого не хватало. — Ну, попали! — что такое? — спросил я испуганно. — Так, — сказал Энлиль Маратович, — отдавай конфету. А, ты съел уже!